Эпилог. Путники. Под серым небом, сквозь промёрзшие поля и луга, растянулся широкий тракт. Не было слышно ни обычного стрекота насекомых, ни даже птичьих трелей. Лишь мерно стучали капли по полотняной крыше, позвякивали медные бубенцы на сбру лошадок. Да упрямо перемешивая густую дорожную грязь, скрипели колеса телеги. Выступающая вперед округлая крыша защищала возницу от мелкого холодного дождя. Верелуом тихо напевал себе под нос задорный мотивчик. Он был все так же весел и добродушен, ибо таков он был. Но его черные волосы приобрели теперь оттенок серебра. Многое пришлось ему пережить за свой век, и старость прибирала свое. Однако, вопреки тяжелой судьбе, выпадающий на долю всех бродячих артистов. Верилом не терял неизменной жизнерадостности. Напротив, он свято верил в то, что все происходящее, будь то трудности или препятствия, оказывается в итоге лишь на благо. Вот и семья его снова выросла. Теперь Верил раздумывал над новой программой выступлений, ведь отныне. Они были уже не просто музыкантами и танцорами. Моросил дождик, позвякивали бубенцы. Из печной трубы белой струйкой поднимался дымок. Внутри повозки было тепло, уютно, и пахло горячей стрипней. Бонита Ом подала знак, и Фили с поля принялись стучать ложками со всей присущей им музыкальностью. Заслышав это, Вирел направил лошадок к обочине и натянул поводья. В тот же миг из повозки со звонким лаем выпрыгнули собаки и унеслись обнюхивать и помечать ближайшие окрестности, оповещая всякого зверя о том, что в ближайшее время только их стая будет здесь хозяйничать. А их стая, то есть семья, была теперь большой и дружной и имела привычку, трапезничать в общем кругу. Пока Фили и Поле ставили навес от дождя и устраивали стол, к обочине подкатила вторая телега. Возница, неприятного вида, но такой же веселый, как и каждый в семействе уомов, горбун и силач Фро, соскочил с облучка и помог спуститься на дорогу своим маленьким друзьям, лилипутам Анны и Анео. Затем он подал руку бородатой женщине Каре, и с особой заботой, прекрасной танцовщице Орфи. Хотя девушка и ответила взаимностью на теплые чувства своего спасителя, Фро до сих пор никак не мог поверить в свое счастье, и каждый раз, когда их руки соприкасались, сердце его замирало от нежности. И помощи руки Фро теперь были нужны Орфе как никому больше. И как никто больше. Она, потерявшая у стен монастыря на Раэше слух и зрение, могла оценить красоту и дивное звучание его души. Фроум усадил Орфуум под широким навесом, укрыв ее плечи шерстяным пледом. Анна и Анеумы принялись помогать банитиум, накрывать на стол. Карыум тем временем насыпала в торбы лошадям ячменя, меня. А и Полиумы разожгли костёр. Вирелом, восседая во главе стола и попыхивая ароматной трубкой, все никак не мог налюбоваться на свое ладное семейство. Да и пусть все они были немного странными. Что ж с того? Пусть люди платят им за зрелище, за искусство или за уродство. Но главное, что сами артисты ценят и уважают друг друга. И уж такие они, омы. Широкое серое небо простиралось от края и до края. Тусклый свет, рассеянно пробивавшийся сквозь почти непроницаемую плоть облаков, лишил надземный мир всяких теней. А густые молочные туманы будто смешали дороги, поля и леса с небесами. Как во сне шла она сквозь туман и изморозь, почти не ощущая веса поклажи за спиной почти не ощущая веса и собственного тела. Не было слышно ни птичьих голосов, ни шороха насекомых. Природа, давно не знавшая холодов, будто уснула глубоким сном. Мир окутали туманы и тишина. Тихо и пустынно было и на душе у путницы. Сквозь поля и долы, леса и равнины шел ее путь, ведущий к северным горам Аркха прочь из королевства Инсаларада и промерзшей страны вечного лета. Шел ее путь в стороне от больших трактов, городов и деревень, в стороне от мира людей и нелюдей. И даже животные не встречались ей на этом пути. Одетая в длинное зеленое платье и стёганую куртку с высоким воротником и глубоким капюшоном, с котомкой за спиной, Путница шла и не ощущала ни холода, ни усталости, ни голода, ни жажды, останавливаясь лишь изредка и по привычке, чтобы выпить воды и дать отдых ногам. Дни и ночи напролет шла путница сквозь зимний снег и осенние дожди, любуясь серым небом и слушая тишину снаружи и внутри. Не ощущала она ни печали, ни радости. Но потом вдруг перестала она ощущать и землю под собой. Спину ее пронзила острая боль, а ноги перестали слушаться, и они мели. Кое-как перебирая руками, девушка отползла с дороги, да так и осталась лежать среди трав, покрытых росой. Она смотрела в серое небо, и горькие слезы катились у нее из глаз. Девушка вспоминала всех, кого она любила и кого потеряла. А вокруг нее водили хороводы молодые березки и тонконогие грибы в красных шляпах. Эпилог второй. Не в этом мире. Василису обступали серые стены комнаты. Единственное окно скрывало город, но отражало внутреннее помещение. Странное пространство, одно в другом. Реальность и ее копия вызывали смутную навязчивую тревогу. Королева знала, что ради свободы дочерей она жертвует своей свободой, по крайней мере, на срок жизни человеческого существа. Но она не осознавала до конца, в какой душной пустыне окажется ее душа. Даже на нижних пластах Где обитали демоны, было небо. Здесь нет неба. Здесь нет солнца. Вспоминала Василиса записи исследователей. Как можно сохранить целостность разума и чувствительность души в этом умирающем мире? Серые стены, безликие улицы и здания, зеркальные окна и ограниченное куполом небо. Замкнутое пространство. В котором почти остановилось течение Витали. Мир, в котором мертвая вода преобладает над живой. Бывшая королева, а ныне ученица клиники интерната, внимательно рассмотрела свое отражение в окне зеркала. Перед ней застыла худенькая девочка лет 14, светло-русые волосы, бледное лицо, серо-зеленые глаза. Осталось в облике нечто удивительно знакомое. Будто прежняя Василиса приходилась сестрой королеве. Но в то же время появилось и чужое, к чему трудно было привыкнуть. Немощное и старческое, несмотря на юный возраст. Как странно было оказаться в новом теле. Однако может ли удивляться та, чья душа преодолела путь вопреки течению самого времени? И назад дороги не было. Глаза Василисы заблестели от слез. Одна надежда еще грела. Только бы души дочерей привели Дженну в свой мир, указали ей путь. Но и этот свет постепенно угасал. Василиса поглядела на предметы, которые держала в руке. Она нашла карандаш с радужным ластиком на конце и блокнот Джены. Заметки, выведенные аккуратным детским почерком, и обрывки каких-то сказок. Одна из историй была почти дописана. Воин в белом плаще устало упал на колени. Верный меч не подвел его в бою, и прочные латы защитили от рокового удара. Рыцарь без страха и упрека, к которому приблизился черный единорог, остался жив. Он был жив, а все вокруг мертво. Рыцарь одолел проклятого черного зверя. Он подарил надежду всему королевству. Но на груди его висел амулет со знаком врага. Кем был черный единорог? Что за проклятие он нёс? Неужели враг победил в этой схватке? В этот миг в дверь постучали. Получив позволение, в комнату вошла белая, бывшая фея, и помощница королевы, а ныне медсестра Белова. «Ты нашла сказки?» — заметила женщина. «Я разрешила ей писать, чтобы укрепить силу мечты. Вероятно, сочинительство — ее дар». «Думаю, ты права», — проговорила Василиса, торопливо утерев слезы. «Удивительно, как Дженна могла сочинять в подобном мире. Несомненно, это истинный дар». Ну, а я нашла в записях и нечто пугающее. «Я могу узнать, что это?» — тихо спросила Белова. «Чёрный единорог», — ответила Василиса. «Откуда в этом мире могут знать, как чернеют единороги?» «Совпадение? Или вы думаете...» «Я начинаю подозревать, что Дженна слышала зов единорога. Или же...» «Или?» — женщина расширила глаза. «Мои дочери не первые странники, проникшие в этот мир», — прошептала Василиса. «Я знаю, что Дженна читала книги в заброшенной библиотеке», — припомнила медсестра. «Быть может, в них кроется ключ к разгадке». «Книги могут быть связующей нитью между мирами», — кивнула Василиса. Дженна идет на зов черного единорога, а это значит, что странствие ее будет дольше, чем я рассчитывала. Да ли сказочница до финала? С тревогой вздохнула Белова. Цветок, выросший в этой пустыне, расцветет дивными красками. Уверенно ответила Василиса. Душа, рожденная в умирающем мире, обретет силу, оказавшись в мире полном волшебства. Дженна напишет свою сказку, и, быть может, когда-нибудь мы тоже прочитаем ее. Однако это будет очень нескоро. Текст читала Оксана Кашникова